Глава 86. Чёрная комната. Тогда и сейчас модель Уре. Там была пустота, и шана в ней потерялась. Входя в черную дверь, девушка ожидала оказаться в каком-то месте, погруженном в темноту. Однако то, куда она попала, строго говоря, вообще нельзя было назвать местом. Это было какое-то безграничное пространство, не имеющее никаких пределов. Оно было бесконечным и вечным. Шана ощутила себя лишь частицей пустоты, ее нити сплелись с нитями этого несуществующего пространства, превратившись в гобелен из бесконечного числа слоев, бескрайний, непрерывной. Сначала было тихо, было холодно, было уютно, затем огни, крохотные светящиеся точки. Шана сразу же догадалась, что эти огни принадлежат путникам. На нее нахлынула волна знаний, и она не понимала, что все это значит, и как в этом разобраться. Знаний было так много, что они грозили разорвать ее на части, превратить в разрозненные квантовые частицы, не связанные между собой. Шана двинулась сквозь пустоту, перемещаясь в ней импульсом электрического тока по проводу. Сначала к одному огоньку. Открытые глаза видят убогий номер в гостинице, на потолке подтеки, с улицы доносится стрельба, воздух прохладный. Затем к другому. Открытые глаза видят двух кошек в углу рядом с пустой банкой из-под консервов. Кошки мяукают, словно ведут разговор друг с другом. «Мяу, мяу, мяу, мяу!» И снова на улице слышны треск выстрелов, чьи-то крики, звуки боя, который идет в реальном городке Урой. К третьему. Открытые глаза видят место, не похожее на другие. Стрельбы нет, холодного горного воздуха нет. Впереди стена из плексигласа с просверленными отверстиями. Вокруг белый бетон, над головой лампы дневного света, жужжащие, подмаргивающие. За плексигласом коридор с другими такими же помещениями, если точнее их всего одиннадцать, и в них люди неподвижные, восково-бледные, словно манекены. Все закреплены на дальней стене своих камер кожаными ремнями, и тут Шана видит свою мать. Её мать в одной из камер, дальше по коридору, ее лицо всего в нескольких футах за плексигласом. О, Господи, она настоящая. Это никакая не иллюзия, созданная черным лебедем, не программа. Прочь. Шану выдёргивают, вероятно, это делает черный лебедь. Он отправляет ее к третьему огоньку. Ей отчаянно хочется попасть к Нессе, но она оказывается совсем не там. Открытые глаза видят кровать в комнате в охотничьем домике в углу на самодельном деревянном комоде громоздкий старенький телевизор. Лопасти вентилятора под потолком затянуты паутиной. Но тут же она замечает какое-то движение, и в комнату, крадучись, входит человек с приставленным к плечу к карабином, целится в нее, и она думает, «Пора. Я могу это сделать. Защитная функция в моих руках. Я могу ее активировать. И этот человек лопнет, стоит лишь мне пожелать». Но она не может этого сделать, не может заставить себя поступить так с посторонним человеком, не может возбудить наночастицы в теле этого лунатика, а человек поднимает карабин, готовый выстрелить. Где-то в темноте Шана услышала голос «Это невозможно». Однако это было так, голос Арава. «Шана, я очень сожалею». Шана метнулась прочь в то самое мгновение, когда прогремел выстрел — Снова с шипением продвигаясь сквозь темноту, перемещаясь по нитям информационной пустоты, она направилась к нему, она направилась к Араву, и вот он, ждущий ее в темноте. Араф держал в руке телефон черного лебедя. Он зажимал его между ладонями, словно молился ему. Араф сидел в номере Шаны в бомонте, в ногах ее кровати, свет не горел, его голова покоилась у нее на щиколотках. «Шана, я. я очень сожалею». Вероятно, ты меня не слышишь, но я должен уйти. Прямо сейчас. Все кончено. Болезнь одолевает меня. Недавно я поступил очень плохо, чуть не убил людей. Я не хочу вредить нашим друзьям, не хочу вредить тебе. Поэтому я принял решение. Я собираюсь. Телефон у него в руке завибрировал. Араф... Араф вздрогнул от неожиданности. Это... черный лебедь. Араф... Это я... Шана. «Это невозможно. Ты же здесь, рядом со мной. Я здесь, Араф. Я в программе «Черного лебедя». Здесь есть модель. Мы все здесь, как и говорила Марси. Я тебя вижу. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Араф заморгал, прогоняя слезы, оставившие у него на щеках молочные подтеки». Крепче прижавшись лбом шаник к ногам, он похватил их руками. Казалось, он готов лечь рядом с ней, но только это казалось ему неуместным, поэтому он оставался в ногах кровати. — Пожалуйста, вернись ко мне. — Не могу. Я не знаю, как это сделать. — Как ты намереваешься поступить, Араф? Что ты имел в виду, сказав, что принял решение? — Я собираюсь. У меня есть оружие. Его не должно у меня быть, но оно есть. Я забрал его у убитого боевика — Араф перевел взгляд на мощный карабин армейского образца, обмотанный зеленой камуфляжной лентой. «Я пойду и убью столько боевиков, сколько смогу». «Нет, не делай этого. У путников есть защитный механизм. Можно этим воспользоваться. Путники могут высвобождать наночастицы, убивая нападающих. Если им все равно суждено умереть, можно, по крайней мере, обратить это против боевиков. У нас получится». Однако Араф охладил ее пыл. Он объяснил, почему этот план не сработает. «Это ничего не даст. Я только что слышал по рации слова их главаря Озерка Стоувера. Он сказал, что у его боевиков есть гранатометы и танк. Стадо не сможет ничего противопоставить этому. Этот, этот защитный механизм имеет свой предел. Он не сможет...» Он осекся. Пауза. «Араф, в чем дело? Эй, ты меня слышишь?» Просто мне пришла одна мысль. «Выкладывай».